Глава 10. Мне уже рассказывали, что Хельга ведет себя странно. Судя по наблюдениям ковчег, не выходя на связь и не отвечая на вызовы, двигался по повторяющейся траектории над несколькими кругами, произвольно сбрасывая спасательные и грузовые модули. Точное количество определить было невозможно. Но по выкладкам минуса получалось, что лишь в нашем круге за большой цикл происходило около сотни падений. Только зафиксированных. Сколько капсул падало за пределами круга, в теневых и темных землях, не мог сказать никто. Выбросы случались в разных местах и в разное время. Периодичность выявить не удалось. Как отследить саму Хельгу? Вероятно, корабль выходил из ГОСТ-режима только в момент сброса. Однако кое-какие закономерности колонисты все таки заметили. Одной из них была волна — последовательный сброс нескольких десятков модулей. Обычно они приземлялись — плохой термин, но и нового не придумали — друг за другом этаким длинным хвостом, иногда растягивающимся на сотни километров. Такие волны, по сути, кормили землян, обеспечивая их техникой, материалами и новыми поселенцами. После выпадения первой группы капсул и появилось земное поселение в нашем круге, которое позднее превратилось в Фрегольд. В общем, метеоры в ночном небе говорили. Впереди у нас много работы, и кое-кто скоро пожалеет, что стал пилотом аэромобильной группы «Одиссей». «Влетать прямо сейчас не имело смысла. У нас не было точных координат мест падения. Их могла определить только мощная ретрансляционная аппаратура Фригольда, засекающая аварийные вокс-маяки капсул. Поиск ночью в незнакомом районе – сущее безумия». Тем не менее, Эрик немедленно начал готовить свою группу для рейда с самого утра. Он тоже рассчитывал поживиться. Впрочем, улов обещал быть настолько богатым, что всем должно было хватить. Даже по визуальным наблюдениям Хельга сбросила не меньше 20 объектов. Местность, куда падали метеоры, находилась на условном северо-востоке от нас, в противоположной владением диких тавров в стране. Это тоже было море трав, но постепенно уходящее к древнему лесу. Где-то там же находилась стрела, через которую я с копьём мрака переместился от своих озерных краев, но никто не мог сказать сейчас, насколько далеко уходила область падения модулей. Места были относительно безопасными исключая привычных хищников Травяного моря. Они считались владением народа трав, но сородичи Ленду появлялись там редко, только загоняя крупного зверя или выполняя задание наблюдателя. И между нашими племенами давным-давно был заключен договор о свободном проходе и беспрепятственном сборе небесных даров. Словом, почти идеальный вариант, не очень далеко от Фригольда, мало конкурентов, и у людей высокий шанс выживания. Тикрексов, Кархов и Голиафов никто не отменял. Кому-то может и не повезти. Но все таки это гораздо лучше, чем свалиться где-нибудь в полосе теней или зоне обитания враждебных аборигенов. Ребята, которым не повезло, рассказывали такие истории, что кровь в жилах стыла. Само собой, что в обстановке внезапного ажиотажа наши с травинкой амурные приключения закончились, так и не успев толком начаться. Переночевав у Эрика, 6 часов сна — большое дело перед предстоящей работой. Мы рано утром вылетели во Фрегольд, и уже по дороге заметили небольшой караван, отъезжающий от южного поста. Далеко впереди, разрезая море трав, подобно морской глади, летела тройка легких ховеров. За ними, как флагман маленькой эскадры, двигался колесный бронированный каракурт, два грузовых глайдера и целая стайка баги. Это не считая вереницы всадников на Тауру, следующих за земной техникой. Пока мы спали, Вероника уже отправила поисковую экспедицию и она была самой большой из всех виденных мной. На первый взгляд даже на рейд на червей в расколотые земли отправили вдвое меньше. Это косвенно говорило о важности мероприятия. Я, конечно, слегка похулиганил, снизившись до предельно малой, прошел над караваном, приветственно качая тилдвингом. Разглядел фигурки на броне Каракурта и восходящих, поднимающих руки, сёдел черных Таура. «Чьи там команды? Айс? Фрост? Сирена?» Это что, сам Майкл во главе отряда? Конечно, никто не собирался давать простаивать такому ценному имуществу, как винтокрыл. Во Фрегольде царила лихорадочная активность. Вероника ждала нас на посадочной площадке. Про волну вы уже все знаете, времени терять не будем, сразу взяла она быка за рога. Потом отоспитесь. Отчеты тоже потом. Сейчас нужно поработать на благо колонии. Вот координаты мест падения, некоторые сигнатуры размыты, локализация примерная. «Вот травы и капсулы для восходящих. Наша экспедиция уже выдвинулась с южного поста. Но вы гораздо быстрее. Нужно застолбить самое ценное, пока другие желающие не появились». «Нам начинать с самых дальних точек, мэм?» спросил Динамит, внимательно изучая карту. «Нет. В первую очередь собираем людей и ищем грузовые модули. Размечаем их координаты, выставляем охрану. Ликвидируйте угрозу для колонистов, если она возникнет». «Ну, не первый раз. Сами все знаете». «Скоординируйтесь с Майклом, он в курсе, что дальше делать». «Что насчет Эрика? Его люди тоже выехали туда?» «Знаю. Я сама поделилась с ним координатами», — прищурилась Вероника. «Он заберет несколько ближайших точек, ничего страшного. Никакой дележки. Расходимся полюбовно, как всегда. Но вы же понимаете, что мы должны успеть забрать самое вкусное?» «Да, мэм», — ухмыльнулся Динамит. «Отлично. Вы что-то хотите сказать, Сигурд?» «Да, мэм». Хочу доложить, что необходимо как можно быстрее установить второй импеллер. Грифон летает в аварийном режиме. Скорость низкая, маневренность минимальна. Нагрузка сильно ограничена. В случае экстренной ситуации я не могу гарантировать безопасность аппарата и экипажа. Я говорил уверенно, с нажимом. Потому что эксплуатация винтокрыла в таком состоянии действительно была рискованной. А Вероника казалась полной решимости выжить из нас все соки. По идее, на одном импеллере вообще нельзя совершать штатные полеты, Максимум дотянуть до базы и встать на ремонт. Да, мы летали и могли делать это и дальше. У земной техники высочайший запас надежности, Но первый же вылет продемонстрировал, что в ситуации, когда потребуется маневренность и скорость, я мало что смогу сделать. Если Вероника хочет рисковать Грифоном и Одиссеем, это будет ее решение, а не моё. Я все понимаю. Это задача в числе первоочередных спокойно ответила Вероника. «Но это время, а пока вас заменить некем. Обещаю, как только закончим с этой волной, мы поставим грифон на ремонт и сделаем все возможное, чтобы решить технические проблемы. Вы же не отказываетесь совершить этот вылет, Сигурд?» «Не отказываюсь, мэм», мрачно кивнул я. «Вот и чудесно. Еще одно. Мисс Кассиди. Экспедиция будет сложной и займет как минимум неделю. Вы выдержите? Честно говоря, ваша родительница требует вернуть вас в метком в ультимативной форме, Мэм, я отказываюсь возвращаться. Я остаюсь в копье. Губы травинки превратились в тонкую линию. Конечно, я выдержу. Тут я нужнее. Новым колонистам может потребоваться медицинская помощь. Тоже верно. Благодарю за сознательность, кивнула Вероника. Выпрямилась и оглядела нас. Это все, Одиссей. С Богом, Он с нами. Мы пробыли на земле ровно столько времени, сколько техникам потребовалось для перезарядки гаусс турели и принятия на борт уже собранных припасов. Новый полет через скалистые вершины, предгорье и зелёное травяное море. На этот раз Фьюри проложила другой курс, кратчайший к району падения. Поэтому мы разминулись как с Майклом, так и с людьми Эрика. «Смотри, Сигурд, нам нужно пройти вот таким маршрутом. Посмотреть сверху для начала, что к чему. Если будет грузовой модуль, то сразу садимся, проверяем. Понял? А люди? С ними по ситуации решим. Пока главная задача — найти грузовые капсулы, понял? Я внимательно изучал карту с отметками. Выходило, что район падения представлял собой вытянутый овал в северной оконечности моря трав, шириной 50 и длиной более трехсот километров, заходящий на территорию так называемого «древнего леса», огромного лесного массива, занимающего условный запад круга. Там обитали многочисленные племена людей леса, людей камня, а чуть южнее – людей реки, с которыми мне довелось свести знакомство в самом начале. Примерно в той же стороне находился алый круг запретной зоны. Той самой, где была сбита моя капсула. Но до нее приличное расстояние. Поэтому полет должен быть безопасным. И достаточно коротким. Всего 480 километров. Согласно навигационному парсеру. Экспедиция из Фригольда, если постараться, будет там уже к ночи. По плоской степи земная техника развивает неплохую скорость. Тауру уже в привычной стихии славится неутомимостью и способны пройти в разы больше, чем земные лошади. А если всадники взяли подменных животных, они наверняка взяли как иначе, то тоже подоспеют достаточно скоро, особенно если не будут останавливаться на ночевку. Первую капсулу мы нашли быстро. Координаты оказались верны. Торпеда аккуратно приземлилась в травяном море, прекрасно видимое сверху. Но человека возле нее не было, как и около следующей упавшей пары километров правее. И вскоре мы поняли почему, как только в зоне видимости появилась третья отметка и яркое оранжевое пятно гигантского парашюта возле него, прекрасно заметное с высоты. Грузовая капсула. Я мгновенно узнал ее Четыре опорных пилона, скрепляющий квадратный контейнер, сам по себе являющийся огромной ценностью в единстве. Дело даже не в том, что он состоит из невоспроизводимой пластали. Основную часть модуля занимает мегакриптор экстрамерные хранилища, способные вместить сотни кубометров и десятки тонн груза, либо крупный и технически сложный объект. Например, новенький винтокрыл. Или тарантул. Или универсальный промышленный репликатор. Поэтому мягкость посадки или сохранность внешней оболочки не играют для таких модулей никакой роли. Пока цел криптор, грузу в пространственной складке ни жарко, ни холодно. Это первый вариант заполнения. Второй. Шесть ячеек под переносные крипторы поменьше. Обычно применяется для сборного груза одной спецификации. Откуда я знал это? Не знаю. Просто всплыло в памяти и все. При виде этой штуковины и людей, уже обступивших ее, и явно извлекающих содержимое. Я узнал их. Яркое оперение луговых Цезарей в кожаной сбруи и знакомое земное снаряжение, невозможно ни с чем перепутать. Спустя мгновение Фьюри озвучила наблюдение: «Эрик, сэр, его группа восемь человек плюс два колониста. «Вот сукин сын!» удивленно восхищенно произнес динамит. «Как он успел первым!» Это и в самом деле было удивительно. Да, от фермы чуть ближе до места падения. Да, мы потеряли пару часов на дорогу туда-обратно у Фригольд. Но все равно получалось, что люди Эйрика преодолели почти 400 километров за 3-4 часа. У меня в голове не укладывалось, как такое вообще возможно. «Цезари сами по себе очень быстрые!» — осторожно произнесла травинка. А ещё у дяди Эрика есть руна неутомимости и руна быстрого бега. А еще, может, и короткая дорога имеется. Задумчиво процедил динамит. Дайте-ка связь с ними мне на вокс, если можно. Через пару минут он усмехнулся. Расслабьтесь. Эрик сказал, дальше не пойдет. Севернее все наше. Сигурд, летим дальше, работаем по плану. Значит, что-то нормальное нашел на, да Прокомментировал Грохот. Эх. Не страшно. Вероника сказала полюбовно: Свои люди, сочтемся. Три первых точки на карте превратились в валые перечеркнутые кресты. Но оставалось еще более трех десятков сигналов, чьи координаты предстояло проверить. И буквально через десять минут полета внизу мелькнул первый улов Капсула, почти незаметная в траве. Мы сделали круг над ней и увидели фигурку, отчаянно машущую нам руками. Молоденькая девчонка, короткие темные волосы лицо как у испуганного зверька, трясущиеся губы, Эмилия Браун на нашивке серого комбинезона. Она была в полном шоке, забыла забрать личный криптор из-под сидения, отвечала не в попад, а потом просто разрыдалась. Травинка вколол ей что-то успокоительное и девушка вроде затихла. Со За второй и третьей капсулы ситуация повторилась. Мы приняли набор двух мужчин, оба тоже техники невредимые, но очень удивленные. Масса стандартных вопросов. Кто вы? Где я? Это земля? Нет? А что тогда? Почему я ничего не помню? Что это за чертово золотое дерево на горизонте и где звезды? И так далее. Мне особо некогда было следить, что там с ними происходит: Посадка, взлет, контроль высоты. Динамит торопил к следующим точкам: Фьюри продолжил транслировать записанные вокс послания во всех диапазонах. Майкл и его люди появятся только через несколько часов а пока мы должны сделать максимальный объем работы. У четвёртой спасательной капсулы никого не оказалось. Человек исчез. Возможно, стал добычей хищников, но, скорее всего, самонадеянно отправился в сторону высокого столба дыма на горизонте. Кто-то из новичков, подобно мне в первые часы после падения, додумался развести сигнальный костер. Решение на самом деле не слишком разумное. Помимо возможного пожара, дым мог привлечь не только спасателей но и тех, кого не стоило привлекать. В любом случае, столб дыма становился центром притяжения, и мы, естественно, полетели туда. Все оказалось интереснее. Почти рядом, в радиусе пары километров, упало несколько капсул, и там уже собралась группа колонистов. Семеро людей, вернее, шестеро и синтетик, сгрудились вокруг огромного кострища, отстреливаясь из ручного оружия от кого-то невидимого в высокой траве. Сделав над ними круг, Люди зачем-то начали выпускать сигнальные ракеты. Фьюри наконец-то обнаружила противника. Нескольких молодых кархов, пытавшихся атаковать землян. птицы ящера представляли серьезную опасность, и мы прошли на бреющем, с воздуха хорошо прорядив стаю. Две твари минус, остальные тут же разбежались. Сообразительные сволочи, в отличие от тех же тавров. После посадки оказалось, что один из землян ранен. Ему требовалась немедленная помощь. Травинка оказала ее прямо на месте. Динамиты, и остальные ребята покинул винтокрыл. Некоторое время разговаривали с новичками. Четверо мужчин и две женщины. Четыре серых, синий и золотой комбинезон. Один из мужиков оказался колонистом ранга «Эксперт». Редкая птица, но ничего удивительного. В большой волне, как правило, присутствовали один-два эксперта. Именно им в пару придавались синтетики телохранители, лучшие наборы и, чаще всего, грузовые модули. Это было хорошо известно, потому что в колонии уже работало более десятка золотых. К слову, и Трейвы, и Матиас Минос, и даже встреченный мною Шон Макдональд, тоже были экспертами. А вот мифических координаторов проекта «Космо» пока не видел никто. «Я не слышал, о чем говорил динамит с новыми колонистами. Мы с Фьюри не покидали кабины винтокрыла. Командир не был новичком, уже участвовал в подобных операциях, да и методика была отработана. Каждый из нас когда-то был на месте этих ребят, некоторые совсем недавно. «Выгружаемся, на!» — сообщил Грохот уже собранным нами колонистам. «Здесь будет временный лагерь. Точка сборана!» Правильное решение. Грифон и так нес полный экипаж. Увеличивать нагрузку было опасно. Динамит выбрал хорошее место для лагеря, почти в центре района сброса капсул. Вместе людям будет безопаснее. Им остается только дождаться нашу экспедицию, пока мы собираем остальных. По итогам переговоров с золотом появилась замечательная новость. Еще один грузовой модуль находился совсем рядом. Мы без труда обнаружили его. Брат-близнец того, что уже экспроприировала команда Эрика. Только севший не очень удачно. Два пилона подломились, и он косо вошел в землю при падении. Первый улов. Всем было интересно, что окажется внутри. Ведь каждый такой модуль, как лотерейный билет, открывающий вход в пещеру Алладина. Да, это не руны и не звёздная кровь, но земные технологии — единственное преимущество нашего народа в единстве». «Оружия нету на!» — обиженно прогудел Грохот, на лице которого было написано некоторое разочарование. Ни для кого не было секретом, что Анатолий мечтает обзавестись штурмовым кидо, как полагается настоящему десантнику медведей. Но не судьба. 6 крипторов», — доложил Динамит. «Два набора для постройки мобильный метком, мобильный репликатор. Набор редкоземельных сплавов. Набор оборудования для добычи углеводородного сырья. Для чего? Для добычи углеводородов. Нефти, газа. Да хрен его знает, чего еще, Рявкнул динамит. Короче, и не играя, остаются тут до прихода Майкла. Охранять груз и развлекать эту толпу. Мы летим дальше. К вечеру больше половины мест падения было закрыто. Мы конкретно вымотались, но проделали огромную работу. Ко всеобщей радости нашелся третий грузовой модуль на этот раз прибывший без эксперта, но содержащий не менее ценный груз. Огромный набор семян для выращивания земных сельскохозяйственных культур – зерновых, бобовых, кормовых, масличных, удобрений и инструментов, полевой универсальный комбайн в крупноузловом виде, а также два неактивных синтетика, соответствующие квалификации. Крипторы с материалами сразу загрузили в грифон. Они представляли собой огромные, тяжеленные, серебристые чемоданы на колесиках, Транспортабельный вариант, разработанный специально для Космо. Конечно, они вмещали гораздо меньше, чем промышленные. Но тоже могли упаковать в римановы пространственные складки десятки кубометров и тонны полезного груза. Помимо него, в общей сложности мы нашли 27 спасательных капсул и 24 колониста. Элизабет Нуан, Андре Кроу, Илья Сухарин, Кантару Мишимо, Зои Блейн, Лорейн Монтлук, Роберто Кольман, Людвиг Лассен. Имена, лица и голоса непрерывным потоком мелькали передо мной, особо не задерживаясь в памяти. Вчера они были гражданами Земли, а сейчас попали в совершенно иной мир, который только предстояло познать. Было ли мне их жаль? Не очень. В проект «Космо» набирали исключительно добровольцев. А это означало, что когда-то все эти люди мечтали осваивать новую экзопланету. Но вот и представилась возможность испытать романтику инопланетного фронтира. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Двое пропали. Существовала вероятность, что они еще найдутся. Один, к сожалению, стопроцентно погиб, растерзанный прямо у выходного люка капсулы. Мы даже не нашли тело, только кровавые ошметки. Это очень походило на работу Тигрекса. Лохмачи Лэнду прошли по следу, но не нашли ни тела, ни хищника. Однако первая смерть означала, что в район начали стягиваться опасные хищники. Привлеченные необычной активностью и запахом свежей добычи. К ночи ситуация могла осложниться требовалось обеспечить безопасность людей, и динамит принял абсолютно верное, на мой взгляд, решение прекратить поиски сосредоточиться на сборе и координации колонистов. Нам оставалось отработать примерно треть района нападения, наиболее сложную, уходящую в лесостепе местность, где древний лес уже наступал на море трав. Но сделать это засветло не получалось при всем желании. Я уже понял, что спать сегодня мне вряд ли придется. Мы начали организовывать стоянку, а ближе к ночи подошел и Майкл, и уже под светом небесного трона развернулся настоящий палаточный лагерь, а фригольдеры и восходящие перемешались с колонистами в новеньких кабинезонах. К счастью, организация всей этой растерянной толпы с массой вопросов не входила в круг наших задач. Тут были и Майкл, и Минос с его людьми, и даже Треев, ради такого случая, покинувший небо. Боевое прикрытие обеспечивали копии Сирены, Адаманта, Угрюмова и Фроста, одни из сильнейших боевых групп нашего Фригольда. Судя по составу и полной боевой выкладке, земляне всерьез собирались повоевать за упавшие с небес дары богини Хельги. И следующий день показал, что воевать придется.